Глава 13. Стронг показал Гарриману отчет о продаже автоматического выключателя Гарриман Стронг Энд Кампани, но тот только отмахнулся. Стронг все же сунул бумаги ему под нос. — Это не пустяки, Делоус. Это деньги. Наши деньги и ничьи больше. Тебе следует побольше интересоваться текущими делами. А то как бы не пришлось торговать яблоками на углу. Гарриман откинулся в кресле, сцепил руки на затылке. Слушай, Джордж, как ты можешь думать о всяких мелочах в такой день? Неужто в твоей душе нет ни капли поэзии? Или ты не слышал, что я сказал, когда вошёл? Удалось. ERV и второй танкиры сошлись ближе, чем сиамские близнецы. Через неделю можно лететь. Слава богу. Но дело остаётся делом. Вот ты им и занимайся. У меня встреча с Диксоном. Когда он хотел прийти? Будет с минуты на минуту. Чудесно. Гарриман откусил кончик сигары. А знаешь, Джордж, я даже не жалею, что не полетел на первом корабле. У меня всё впереди. Я предвкушаю полёт, словно жених первую брачную ночь и так же счастлив. Диксон пришёл без интенции, словно хотел лишь не раз подчеркнуть, что контролирует лишь одну долю. Они пожали друг другу руки. Слыхали новости, Дэн? Да, Джордж сказал: всё готово. Точнее, почти все. Через неделю с небольшим я буду на Луне. Трудно поверить, правда? Неужели вы не хотите меня поздравить, старина? Диксон молча уселся и спросил. Почему вы летите, Делоус? Что? Ну и вопросец, Дэн. Так ведь ради этого я и заварил всю эту кашу. Вопрос вполне нормальный. Итак, почему вы летите? О колонистах я не спрашиваю. Все они тщательно отобранные ученые. Лю Кроа пилот. «Костер проектирует лунный город. А вам-то это зачем? Что вы там будете делать?» «А, вот вы о чем! Но я же возглавляю все дело и собираюсь стать мэром Луна-Сити!» «Возьмите сигару, дружище!» — улыбнулся он. «Меня зовут Гарриман. Не забудьте проголосовать!» Диксон не ответил на его улыбку. «Так вы собираетесь там остаться?» «Это только мечты!» Чтобы я смог остаться на Лне, нужно очень быстро установить жилище. Тогда мы сэкономим достаточно воздуха и припасов. Надеюсь, вы не станете возражать. Я не позволю вам лететь вообще, Дилоус, ответил Диксон, глядя ему прямо в глаза. Гарриман так удивился, что потерял дар речи. "Не шутите так, Дэн", вымолил он наконец. "Я лечу, это решено. Ни вы, ни даже Господь Бог не сможете меня остановить". Я не могу отпустить вас, Делоус, покачал головой Зиксон. Я вложил в это дело слишком много. Случись с вами что-нибудь, и я потеряю всё. Чепуха. Продолжите дело с Джорджем, вот и всё. Спросите у Джорджа сами. Стронг промолчал, избегая встретиться взглядом с Гарриманом. Не обманывайте себя, Делоус. Всё это дело вы и только вы. Если вы погибнете, всему делу конец. Я говорю не о космических путешествиях. Они-то будут продолжаться, даже если на вашем месте будет другой. Вы их хорошо подтолкнули. Я говорю, что рухнет конкретное предприятие, наша компания. Мы с Джорджем едва сможем свернуть дело, получив полцента за вложенный доллар. Мы разоримся? Чёрт побери, мы ведь ничего не продаём. Точнее, продаём нечто неосязаемое. И вы прекрасно это знаете. «Это нечто неосязаемое. Вы, Делоус, вы гусыня, что несет золотые яйца. Мне нужно, чтобы вы остались здесь и вели все дело, и не рисковали с собой до тех пор, пока не поставите дело так, что с ним справится любой путный администратор, вроде Стронга или меня. Я говорю откровенно. Я слишком много вложил в это дело и не позволю вам ставить все под удар ради ваших причуд». Гарриман вскочил, тяжело дыша. — Вы меня не остановите, — медленно и внятно сказал он. — Вы же знаете, как это для меня важно. Все силы неба и преисподней меня не остановят. — Мне очень жаль, Делоус, — спокойно ответил Диксон. — Но я вас остановлю. В конце концов задержу корабль. — Не посмеете. У меня не меньше адвокатов, чем у вас. К тому же мои получше ваших. Учтите только, что в американских судах вас уже не так любят, как когда-то. Ведь оказалось, что Луна вовсе не принадлежит Соединённым Штатам. Попробуйте, попробуйте. Я сверну вам шею и выкину из дела. Не зарывайте сделоус. Я верю, что у вас найдётся против меня козырь в рукаве, но до этого не дойдёт. Я ведь тоже хочу, чтобы корабль полетел как можно скорее, а вы не полетите, потому что сами откажетесь от полёта. Сам? Вот как? Вы решили, что я спятил? Наоборот, Так до чего же ради я откажусь? Из-за расписки, которую вы мне дали? Я не хочу потерять свои деньги. Но ведь срок ещё не стёк, верно? Но я хочу быть уверен, что в своё время я всё же получу их. Болван вы этокий, поймите. Если я убьюсь, вы их сразу и получите. Да не уж-то. Так вот дело ус. Если вы погибнете во время полёта на Луну, я не получу ни гроша. Я справлялся в компаниях, где вы застрахованы Почти все они очень ловко обошли пункты, связанные с летательными аппаратами, начиная с воздушного змея. Если вы подниметесь на борт корабля, они аннулируют полисы и суд их поддержит. Это вы им подсказали. Спокойнее, Диоос, говорю я вам. Естественно, я их просветил, но не для того, чтобы вам повредить, а чтобы самому не оказаться в дураках. Я не желаю получать деньги по вашей расписке ни сейчас, ни после вашей гибели. Я хочу, чтобы вы вернули мне деньги из своих прибылей и вели дело, пока они не пойдут сами собой. Гарриман отшвырнул изжеванную сигару. «Мне плевать», — проговорил он с давленным голосом. «Сколько вы на этом потеряете? Если бы вы их не надоумили, они заплатили бы, как миленькие». «Вам следовало быть предусмотрительнее, Ди Лоус, и распространить страховку на космическое путешествие. Но ведь в полисе Североатлантической...» «Я был и там». Их формулировка "сплошной туман" в страховом деле тоже надо много и менять, Гариман призадумался. Пожалуй, Жорж, позови Каменца. Подключим к этому нашу собственную страховую компанию. Не беспокойте Каменца, остановил его Диксон. Лететь вам всё равно нельзя, слишком много дел на земле. Да, я лечу и всё тут. Задерживайте корабль, если сможете. Выставьте вокруг охрану, я всех раскидаю. Диксон поморщился. «Я не хотел говорить, Делоус, но придется. Даже если я и пальцем не шевельну, вас все равно остановят». «Кто?» «Ваша супруга». «А она здесь при чем?» «Она не знает об истории со страховкой и готова возбудить против вас дело о защите своих прав. Если вы не откажетесь лететь, она потащит вас в суд и добьется описи имущества». «Значит, вы и ее втравили». Диксон промолчал. Он знал, что это Энтенса выболтал все миссис Гарриман, но сейчас было не до личных счетов. Она сама что-то заподозрила. Я говорил с ней, не отрицаю, но она сама попросила меня о беседе. «Я вас в порошок сотру!» — крикнул Гарриман и отвернулся к окну. Диксон подошел к нему, положил руку на плечо. «Не переживайте так, Диллоус», — мягко сказал он. «Никто не собирается топтать вашу мечту». Просто пока для нее не пришло время. У вас есть обязательства перед всеми нами. Мы делаем одно дело, и вы должны быть с нами до конца». Гарриман ничего не ответил. «Ну ладно, на меня вам наплевать», — продолжил Диксон. «Но подумайте о Джорджи. Он всегда был с вами, даже когда считал, что вы его разоряете. А ведь так оно и окажется, если вы не доведете дело до конца». «Ну как, хотите пустить Джорджа по миру?» Гариман резко повернулся и посмотрел Стронгу прямо в глаза. "А ты сам что скажешь, Жорж? Ты тоже считаешь, что я не должен лететь?" Стронг смущённо потёр руки, облизнул пересохшие губы и посмотрел Гариману в лицо. "Всё в порядке, Дилоус. Поступай, как считаешь нужным". Гариман долго смотрел на компаньонов. Казалось, он готов заплакать. "Ладно, сучьи дети", сказал он наконец. Ладно. Я остаюсь.